Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами начнем читать сказку Алексея Толстого «Приключения Буратино или Золотой ключик». Джузеппе попалась под руку полена, которая пищала человеческим голосом. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Однажды ему попалась под руку полена, обыкновенное полена для топки очага в зимнее время. «Неплохая вещь», — сказал сам себе Джузеппе. «Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола». Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые. Повертел в руке полена и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. «Ой-ой!» Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. «Неужели мне почудилось?» Подумал Джузеппе. «Кто бы это мог пищать?» Он опять взял топорик и опять только ударил по полену. «Ой, больно же говорю!» завыл тоненький голосок. На этот раз... Джузеппе испугался не на шутку, у него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. «Нет никого. Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах?» Размышлял про себя Джузеппе. «Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил». Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру не слишком много и не слишком мало. Вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку. «Ой, ой, слушайте, что же вы щиплетесь?» отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри. полено.